Глава 22. Джудит, Бэкс и Сьюзи решили устроить военный совет в доме священника, что находился всего в нескольких шагах от конторы Энди Бишепа. Нам необходимо выяснить, что за бумаги Энди отправил в измельчитель. Джудит сидела в гостиной Бэкс, утопая в подушках дорогого дивана. Этого нам не узнать, отрезала Бэкс, впорхнувшая в комнату с чашками. тарелкой с печеньем на подносе». «Чаю?» «Как вовремя! Спасибо!» — оживилась Сьюзи и подхватила предложенное печенье. «Самый обычный черный чай». Бэкс с трудом скрывала свое отвращение к продукту. «На столе есть вазочка с обычным кусковым сахаром». «Чудесно!» — обрадовалась Сьюзи. «Если бы нам удалось добыть то, что осталось от тех бумаг, думаю, я смогла бы понять, «Что на них было?» — рассуждала Джудит. «Каким образом?» — удивилась Сьюзи. «Это же невозможно. Полоски слишком тонкие». «А я уверена, что очень даже возможно. Но для начала нужно заполучить пакет с мусором из измельчителя». «Об этом мы можем только мечтать», — вздохнула Бэкс, наполняя три чашки горячим чаем. «А вот здесь я готова с вами поспорить», — заявила Сьюзи. правда есть способ получить пакет с измельченными документами из кабинета Энди бишепа Но какой? Довольно простой. Нужно забрать его из офиса. Но бишеп не позволит нам сделать это. Конечно, не позволит. Потому нужно забрать пакет так, чтобы он нас не увидел. Но Бэкс нахмурилась, стараясь понять логику Сьюзи. Это же воровство. Можно сказать и так. Бэкс в ужасе отпрянула от стола. Джудит напротив подалась вперёд, глаза её загорелись. «И что вы думаете? Как же нам заполучить этот пакет? Придётся каким-то образом проникнуть в кабинет Бишопа». «Нет, нет и нет», — уверенно сказала Бэкс. «Мы не можем вломиться в кабинет адвоката и что-то украсть». «Украсть? Вломиться? Какие ужасные слова вы выбираете!» поморщилась Сьюзи. «Но именно это вы предлагаете сделать. Все не так страшно. Это незаконно. Нас могут посадить. Никто нас не посадит. Вы в этом уверены? Уверена? Потому, Потому... что нас не поймают». Бэкс ждала от Сьюзи дальнейших объяснений. Но женщина молчала. «И все?» не выдержала Бэкс. «Все?» Сьюзи пожала плечами. «Извините, — «Но я не собираюсь принимать в этом участие. Я жена священника». «И всё же вы свободны делать всё, что хотите», — заметила Джудит. «Очень смешно. И вы ошибаетесь. У жены священнослужителя нет такой свободы. Я могу поддержать какую-то авантюру, но нарушать закон не собираюсь». «Я бы даже не назвала это воровством», — Сьюзи сделала глоток чая. «Воровством оно и остается, и я не желаю в этом участвовать». Последнюю фразу Бэкс произнесла гораздо громче, чем стоило и с опаской покосилась на дверь гостиной. К счастью, все домочадцы разошлись по делам, иначе непременно бы услышали ее возглас. «Я вас понимаю», — Джудит похлопала Бэкс по колену. «Вам следует заботиться о своей репутации, как вы и сказали». «Вы — жена священнослужителя!» «Хорошо», — кивнула Сьюзи. «Не хотите участвовать? Ваше право. У вас найдется ручка и лист бумаги. Нам с Джудит нужно составить план». Бэкс молча достал из ящика комода блокнот и ручку и протянула их Джудит. Та открыла блокнот и растерянно моргнула. «Может, нам не стоит печатать ваше имя и адрес на каждой странице?» «Вдруг придется планировать ограбление». «Ах, точно. Прошу, перестаньте говорить такие вещи. Подождите, я принесу бумагу из кабинета Колина». Бэкс удалилась, а Сьюзи принялась расспрашивать Джудит о расположении офиса Энди. Она с большим вниманием относилась к каждой детали. Вернувшись в комнату, Бэкс внезапно почувствовала непреодолимую усталость, окутавшую ее холодным туманом. Нарушение закона было для нее чем-то абсолютно неприемлемым. Но, прислушавшись к разговору Джудит и Сьюзи, Бэкс испытала странное желание поучаствовать в этом сумасбродстве. «Так вот, окно, что выходит на парковку, всегда открыто», — объяснила Джудит. «Но я все равно не представляю, как нам попасть внутрь. Через окно и попадем», — Джудит расхохоталась. «Не думаю, что мы справимся. Нужно просто убедиться в том, что это возможно. Вы говорили, кабинет находится на первом этаже. Да, но это все равно высоко. Тогда нам придется достать лестницу. Но ведь люди не могут не заметить двух дам почтенного возраста, разгуливающих по Марлоу с лестницей. Тут вы правы. Так что же нам делать?» Вопрос поставил Джудит в тупик. Но ненадолго. У нас есть преимущество. Какое же? Мы невидимы. Что вы имеете в виду? Как я уже сказала, мы с вами дамы почтенного возраста. Люди не обращают внимания на женщин старше 40 лет. Вот вы о чем. Сьюзи невесело рассмеялась. Да, те дни, когда на меня оборачивались на улице, давно прошли. Мир глупеет. Джудит высоко вскинула голову. «Таково моё мнение. Общество решило, что я лишь низенькая старушка. Невидимка. На это мы сыграем. И как же? Мы должны выглядеть ещё более старыми и дряхлыми. Думаете, пора пересесть в инвалидное кресло?» «Знаете?» Джудит широко улыбнулась. «А ведь это именно то, что нам нужно!» Было бы неплохо использовать одно из тех старых кресел с хорошими тормозами, чтобы влезть в окно. Только вот где его взять? «Кажется, я знаю», — сказала Сьюзи. «Вы знаете?» — Бэкс часто захлопала ресницами. «Такие продаются в благотворительном магазине Марлоу». «Верно!» — воскликнула Джудит. Сьюзи изумленно повернулась к ней. «Вы заходите в благотворительный магазин?» «Разумеется, захожу. Где еще мне покупать пазлы?» Человек каждый день узнает что-то новое. «Что ж, в благотворительном магазине на Хай-стрит можно найти все, что угодно. Думаю, если нам удастся раздобыть старую инвалидную коляску, мы сможем пробраться в кабинет Энди. Только план никуда не годится». «Почему же?» — спросила Джудит. «Предположим, вы, как самая старшая из нас, сядете в коляску». Я буду толкать ее, ведь именно я полезу в окно. Но нам нужен еще один человек. Кто-то должен отвлекать администратора. Этим займусь я», — уверенно заявила Бэкс. «Вы? Ведь этот третий человек не будет нарушать закон, так?» «Полагаю, нет», — Сьюзи сморщила нос. «И его не смогут заподозрить в причастности к ограблению». «Бог мой, я уверена, никому из адвокатов и в голову не придет, что он имеет к этому отношение». «Правда?» «Конечно. Тогда я в деле». Бэкс ощутила прилив адреналина, когда наконец поняла, на что решилась. «Но только пообещайте не выдавать меня, если вас поймают». Одного робкого шага к независимости пока было достаточно. «Разумеется», — кивнула Сьюзи. Теперь я хочу задать вам вопрос. Впрочем, уверена, ответ будет положительным. «Слушаю. Вы сами печёте хлеб. Сегодня утром я испекла хлеб на закваске. Я так и знала. И это замечательно. Но я делаю это не каждое утро. За день мы много не съедаем. Я просто стараюсь чуть-чуть сэкономить», сказала Бэкс, словно оправдывая себя. «Да-да, конечно!» «Постойте, но ведь Энди заметит, что мусор из измельчителя пропал», сказала Джудит. «Пакет прозрачный». «О, -о да, это проблема», <связывая> — нахмурилась Сьюзи. «Возможно, не такая уж и серьезная. Просто нужно добыть побольше изрезанной бумаги, чтобы заполнить ей пакет». «И где мы ее возьмем? Может, в благотворительном магазине продают измельчитель?» предположила Бэкс. «Не продают!» хором ответили Джудит и Сьюзи. «Значит, у нас и правда появилась проблема», вздохнула Бэкс, но в следующую секунду глаза женщины загорелись. Ей в голову пришла замечательная идея. «Или нет? На самом деле я знаю, где раздобыть нарезанную бумагу». «Великолепно!» Джудит радостно хлопнула в ладоши, а затем повернулась к Сьюзи. А почему вы вдруг спросили бекс про хлеб? Давайте отрежем себе по ломтику, и я расскажу, как с помощью хлеба Бэкс, измельченной бумаги и кресла из благотворительного магазина до конца рабочего дня мы получим все, что нам нужно.